Глава одиннадцатая Каин проснулся для еще одного хорошего дня, сердце его было спокойно, а голова ясна. За утренней трапезой он договорился с Эмером, что погостит у него еще несколько дней и вместе со всеми выйдет поохотиться на дичь в окрестностях нового стоябища. Дичь вносила приятное разнообразие в трапезы кочевников, а Каин слыл хорошим охотником так что решение остаться было принято с благодарностью и без удивления. Каин получил передышку. Они сидели вокруг своего вождя, двадцать мужчин всех возрастов, старшие и ближе к огню, чтобы отогреть застывшие от утреннего холода конечности. Шел совет. Они толковали про охоту, про новые пастбища, про львов, которые могут рыскать поблизости, а также о том, не надо ли, по крайней мере, первое время выставлять дозоры вокруг стойбища. Решения принимались одно за другим. Возникавшие споры тут же улаживались предводителем. Эмер был мудрым вождем, и в этот день он пристально и незаметно наблюдал за Каином, который с любопытством следил за разговорами. Отряд охотников был собран. Каин оказался среди самых молодых и храбрых, им предстояло отправиться к реке и потом по прямой на север. В реке много рыбы, заметил Каин и рассказал, как накануне ловил рыбу голыми руками. Амер кивнул, надо приготовить лесу и крючки. Каин почувствовал его участие и дружеское расположение, внезапно осознав, сколь приятны эти чувства и сколь уязвим тот, кто их ищет. Но тут Эмер объявил неожиданно. «Этой ночью я думал о твоем поступке в лесу Эдема. Мне кажется, я знаю, почему ты решил убить сатану. Ты должен был отомстить за стариков, за бабушку и шамана». У Каина не было времени обдумать сказанное. Он осознал лишь, как дорога ему дружба этого человека — Удивленный и немного неловкость непривычки он солгал, глядя прямо в глаза Эмеру. Да, это так. Хотя это и было неправда, его ответ вызвал хороший отклик, пробудив чувства, которых он давно жаждал. Неуклюжими пожатиями и похлопываниями все присутствующие подтвердили свою приязнь и уважение к человеку, который способен выполнить свой долг. Раздались слова одобрения и сочувствия, он был замечен, выслушан. В этот день он ценой лжи купил себе свободу от чужеродности. Он перестал ощущать себя чужаком. Охотники прошли по прямой дальше, чем намечали, потом свернули к реке. Им повезло, удалось подстрелить дикого кабана, двух газелей, антилопу и несколько птиц. Во время обеда Каин предложил... Пусть остальные возвращаются в стойбище с добычей, а он пойдет к реке ловить рыбу. Предложение было принято с благодарностью. Скотоводы не охочи до рыбной ловли, и вообще, мужчины стремились домой, к женам, к мясу. Прихватив остатки еды, Каин направился, как и задумал, к реке. Собственно, он не рвался остаться в одиночестве, Он предпочел бы и дальше наслаждаться чувством общности, но ему надо было немного побыть наедине с собой, понять, что произошло у очага в это утро. Что же подарило ему это простое и трудное ощущение? Он способен лгать? Итак, он сидел на берегу реки, забросив крючок на леске в воду, но удача изменила ему. Ну и ладно, подумал он. Однажды он слышал, как Ева в пылу спора кричала «Говори, что хочешь о Каине, но он никогда не лжет, ни себе, ни другим, ни как ты, запутавшийся в собственном вранье», и он совершенно четко услышал ответ Адама «Нет, тому, кто одинок, нет надобности лгать», что ответила Ева, Каин не помнил. Сейчас он почувствовал, как забилось сердце, не от муки, нет, от напряжения. Он очень близко подступился к чему-то большому и важному. — Мама, — сказал он, и краем глаз их уголками увидел ее сидящую рядом на круглой кочке у реки. — Мама, что ты ответила? — Я сказала, что ты одинок не больше, чем кто-либо из живущих здесь, — ответила Ева. Но тогда ты солгала. Она помолчала и тихо произнесла. Да, возможно. И потом изрекла с привычной силой. Лгать это слишком красиво сказано. Я делала то, что делали остальные. Я отрицала то, чего не хотела видеть. Каин задумался над ответом, но не смог согласиться с ним. Разве это не то же самое, что лгать самому себе? Он покачал головой. Тут крылось что-то более важное. Значит... Чтобы быть с другими, чтобы избежать одиночества, надо лгать. Это так, мама. Ева сейчас смеялась над ним. Он смог ощутить это и почувствовал старую злобу. Ответь мне. Все не так просто. Люди создают свои миры, наполняют их образами, историями, сказками, иногда и чистыми выдумками. Если ты не хочешь жить в их мире, уходи. Чтобы быть вместе с другими, надо сделать их мир своим» видеть те же образы. Ты имеешь в виду лгать? Это слишком жесткое слово, Каин. Правдивое слово. Никогда раньше столько мыслей не сталкивалось в голове Каина, и он ругнулся от разочарования. Но тут он подцепил рыбу, ударил ее камнем по голове и бросил в траву позади себя. Вновь сел, скосил глаз. Да, она на месте. Хорошо. Почему то никогда не учила меня лгать, мама? — Не знаю. Ты начал говорить поздно, с трудом подбирал слова. Авель в два года знал гораздо больше слов, чем ты в пять. Каин рассмеялся. Громко, почти навзрыд. Это он слышал и раньше. Пусть бы сатана взял себе Авеля, подумал он, но не сказал этого вслух. Знал, ей бы это не понравилось, а он не хотел, чтобы она исчезала. Почему мне было трудно учить слова? Не знаю, ты был странным ребенком, редко искал общество других. Что ты имеешь в виду? Ты никогда не требовал внимания к себе, как Авель или теперь Сиф. Каин долго думал о Сифе, о том, как он взахлеб говорит, задает бесконечные вопросы, журчит, словно неиссякаемый речной поток. Сиф лгал свежо и невинно, чтобы привлечь к себе внимание или получить что-нибудь — Он добивался своего любой ценой, всегда, чтобы быть частью целого. — У тебя не было такого желания? — обронила Ева, будто послушав его мысли. — С самого начала. — Она права, — подумал Каин. — Я никогда так и не захотел научиться лгать, не считал это достойным усилий. Сегодня я научился. Мне так захотелось солгать, подобно всем остальным. «Еще только один вопрос, мама. Если мы должны лгать, чтобы не быть одинокими, где же тогда истина? Где действительность?» «Это трудный вопрос», — ответила Ева и надолго замолчала. «Возможно, истинную действительность нельзя делить с другими. Ее мы носим в себе, как мерило. Пока оно есть у нас, мы не теряем почвы под ногами, лавируя между мирами людей». Каин понял, хотя и смутно, и все же вздрогнул, когда она сказала, «Необходимо мужество, чтобы жить в соответствии с истиной. Но в таком случае у тебя не будет ответов на многие вопросы, а это рождает большое беспокойство». «О чем ты?» «Ну вот, например, ты мучаешься из-за того, что не знаешь ответов на многие вопросы и, пожалуй, так никогда и не узнаешь, почему вынужден был убить брата». Ну, а что касается сатаны, прими ложь, подсказанную тебе Амером. Скажи самому себе, что совершил кровную месть. Говори это часто, и в конце концов поверишь и сам. А когда это произойдет, возможно, смягчится злоба. Но я никогда не смогу так. Значит, будешь жить в муках. Лучше так, чем во лжи, подумал Каин. Опять клюнула рыба, затрепыхалась в воздухе, Но не она занимала мысли Каина. Мать все так же сидела рядышком, дозволяя еще поговорить с ней. Другие, те, кто верит в предложенные им образы, пусть живут в страхе. Они боятся разоблачения, боятся, что выбрали не тот мираж или что его не хватит, чтобы подходить для мира других людей. А каково наказание за это? «Одиночество». Этого я не боюсь, мама. Да, потому ты и не боишься ничего. Это правда, — подумал Каин, и впервые в жизни попытался определить цену боли. На одной чаше весов оказались отчужденность, одиночество и мука, на другой — свобода, мужество, способность держаться на расстоянии. Все не так уж плохо, — рассудил он. И тут увидел улыбающуюся Еву, которая медленно таяла в легком вечернем тумане, поднимавшемся от реки. У Каина, вернувшегося в тот вечер на стойбище и мера, и поступь была увереннее, и взгляд прямее, и вся повадка жёстче, чем у юноши, утром ушедшего на охоту, старик, заметив это, подумал, «Великий поступок превратил мальчика в мужчину». Женщины-стойбища столпились вокруг рыбака, любопытные, и немного напуганные. Рыба была для этих людей необычной едой, и Каин даже посмеялся над их сомнениями. Ему пришлось взять на себя приготовление рыбы. Он почистил ее, поджарил на углях, посолил и предложил отведать. Скотоводы подходили недоверчиво, осторожно пробовали, чавкали, хвалили. Наблюдая все это, Каин опять рассмеялся. Никому не нравилась предложенная им еда, все притворялись. «О, Бог Адама!» — подумал он. «Так вот как играют в эти игры!» «Подумать только, а раньше я ничего не замечал». «Лишь один из тех, кого я пытался понять, был доволен этим», — сказал себе Каин, засыпая поздно вечером. И подумал о Лете, с которой говорил и говорил в первое время, когда им казалось, что они так близки друг к другу. «Но удавалось мне это не лучше, чем попытки постичь истину», — признал он. «Потому-то у меня ничего не получилось, потому-то и она не сумела услышать меня. У нее иная действительность. Лгать можно научиться. Не так уж это трудно. Но проникнуть в мир другого гораздо труднее. Этому я никогда не научусь». И снова у него мучительно заныло сердце, Но он уже обзавелся оружием и овладел им. Значит, буду жить в одиночестве, не боясь потеряться среди чужих образов, — решил он.